4.00 Сыновья Гриффинов, 18-летний Хейл и 14-летний Джек начали доить коров. Коровник сиял чистотой. По центру его, между отводков, идущих к стойлам, тянулся цементный желоб. Хейл включил подачу воды в дальнем конце. Электрическая помпа нагнетала воду, поступающую после очистки от одного из двух артезианских колодцев. Хейл был угрюмым парнем, особенно мрачным в тот день. Он не хотел идти в школу, он ее ненавидел, ненавидел, скуку. Необходимо сидеть 50 минут на одном месте, и все предметы, кроме разве что труда и рисования, английский сводил его с ума. История отупляла, математика была просто непостижима, и никто не мог объяснить ему, зачем все это нужно. Коровам наплевать, знаете вы математику или кто командовал этой проклятой потомокской армией во время этой чертовой гражданской войны. Что касается математики, то его папаша сам не мог сложить две пятых и одну треть, и поэтому держал бухгалтера. Папаша не раз говорил, что главное в бизнесе не образование, а знание людей, поэтому он никогда не читал ничего, кроме Reader's Digest. Зато ферма приносила 16 тысяч чистого дохода в год. Да, знание людей. Пожимать им руки и знать по имени распроклятых их жен. Хелл знал этих людей. Они делились на два разряда. Тех, кем можно помыкать, и тех, кто помыкает тобой. Первых было больше, но к последним к несчастью принадлежал отец. Он оглянулся на Джека, сонно закидывающего вилами сена в стойло. Он трубею книжки, и подлизать чертов кусок дерьма. «Эй, иди сюда!» — крикнул он. «Подкинь сено в это стоило. Он открыл дверь и вытащил одну из четырех доильных машин, устанавливая ее для работы. «Школа! Черт бы ее побрал!» Ближайшие девять месяцев представлялись ему могилой.